Глава 31. Как я и предполагал, база Дхармотара выросла не только вверх, но и вниз. На первом подземном этаже располагались гаражи и ангары, его мы миновали, даже не заглянув. На втором подземном этаже были, судя по всему, склады. Возможно, не только они, но тут не было единого пространства, а открытыми оставались всего несколько дверей. Лестница вела еще ниже, но туда мы не пошли и спрашивать, что там я не стал. Глава рода Дхармотара двинулся по широкому коридору второго подземного этажа. «Мы оставили в центре подземного комплекса довольно большое пространство», — пояснил он по дороге. «Надеюсь, вам не принципиально глубина?» «Хороший вопрос. Я понятия не имею, как на него ответить, просто потому что до сих пор...» Мы ничего подобного не пробовали делать. Посмотрим, пожал плечами я. «Мы, конечно, можем подняться в холл главного здания», — хмыкнул Дхармотара. «Но, если это возможно, я бы предпочел иметь вход в родовой объект в привычном месте — в подземелье». «Кстати, логично. У большинства родов входы в хранилище действительно расположены под землей, и я понимаю, почему Дхармотара повел нас именно сюда». Этот же факт вселяет надежду, что и тут общий принцип сработает. «Проверим!» — кивнул я. Наши шаги гулко отдавались в пустых коридорах, а учитывая, что нас было пятеро, создавалось ощущение, что тут чуть ли не армия марширует. Глава рода Дхармотара становился все более мрачным и напряженным. Да и мне, честно говоря, было немного не по себе. То ли я на его настрой так реагировал, то ли и правда собственная чуйка проснулась. И взревевшая в какой-то момент сирена боевой тревоги лично мне принесла скорее облегчение. Это все-таки была чуйка, и я не параноик. Практически сразу после того, как взревела сирена боевой тревоги, наверху прогремело несколько взрывов. Дхармотта Тара остановился, резко развернулся и посмотрел мне в глаза. Работайте по привязке жестко потребовал он. все что наверху вас не касается, я отдам вам как минимум несколько часов и потом вытащу отсюда вас всех живыми слава я его понимал привязать объект это задача наивысшего приоритета, причем именно в условиях боя, даже если наверху началась полномасштабная война для рода дхармуттарран нет ничего важнее привязки. сейчас объект можно отобрать, а с привязанным уже никто ничего не сделает. Даже если база будет разрушена, а территорию займет враг, объект он не получит. Да он его и не найдет, что уж говорить о проникновении внутрь или использовании. Потом достаточно будет просто выбить отсюда противника, который, к тому же, вряд ли будет особо цепляться за чужой объект. В этом просто нет смысла. Если же отдать непривязанный объект, вот тогда враг встанет тут насмерть. А еще хуже, если сможет привязать его к себе. Полноцветные пришельцы есть не только у Индии, и об этом нельзя забывать. Да, это совсем крайние варианты, но не учитывать их нельзя. Если же люди Дхармотары смогут отбить нападение, то я там вообще не нужен. При наличии магов девятого и восьмого ранга один единственный среднеранговый полноцветный чужак погода не сделает. Про Шинкару и Абихата я вообще молчу. На этой базе счет магов местных пятых и шестых рангов наверняка идет на десятки. «Договорились. Будет вам привязка», — кивнул я. Дхарматара благодарно склонил голову и рванул к выходу. «Очень бодро рванул. С усилением себя праны он явно на «ты». Я перевел требовательный взгляд на Кришана. «За мной!» — понятливо кивнул тот и бросился по коридору в другую сторону. Мы сорвались вслед за ним. Астарабаде стоял на стене и пристально вглядывался в кромку леса. Пару минут назад по базе прошло предупреждение о повышенной готовности. Два разведчика из периметра дальнего охранения не отвечали на запросы по сигнальным браслетам. Это еще не тревога, всякое бывает. Астарабаде сам служил на границе и прекрасно понимал, что ответить можно далеко не всегда. Однако и на ровном месте разведка не молчит. Если разведчик не может ответить, значит он что-то обнаружил. Впрочем, и того, что дальнее охранение уже мертво, исключать было нельзя. Астарабадей сам вышел на стены и своих людей вывел. Половина гарнизона базы тоже уже была на стенах. Будить отдыхающую смену пока не стали, но дежурные отряды предпочли лишний раз перестраховаться. Проще разойтись, когда разведка ответит, чем сбираться на свое место на укреплениях под шквальным огнем противника. Приехавших с Шахаром бойцов командир базы еще днем вызвал на инструктаж и распределил по периметру на случай нападения. Порядок действий и особые задачи тоже были оговорены. Сейчас Астарабаде оставалось только ждать. Приглушенный хлопок выстрела из тяжелого орудия Астарабади услышал сбоку от себя. И тут же взревела боевая тревога. Повернув голову направо, он увидел с десяток дымных следов — ракеты. В два прыжка Старобадя достиг соседнего отряда, состоявшего из людей Дхармадтара. Он оттолкнул двух ближних к нему бойцов и оказался посреди их группы. «За спину!» — рявкнул он. Бойцы молча отступили на полшага назад, больше стена не позволяла, и поплотнее прижались друг к другу. О мощных защитных артефактах гвардии Раджат здесь знали уже все. Астарабади смотрел на приближавшуюся ракету, сжав зубы, одно дело знать теоретически, что артефакт Шахара должен выдержать. На автоматный огонь Астарабади уже привык не обращать внимания, но стоять под ракетным обстрелом ему еще не приходилось. Краем глаза Астарабади заметил, как посыпались вниз бойцы Дхармотара. Далеко не на все отряды хватило гвардии Раджат с мощными артефактами. И те, кто остался без такого прикрытия, решили переждать внизу. Правильно решили, в общем-то. Ракеты достигли, наконец, цели. Взрывы расцвели в семи местах. Один громыхнул где-то за спиной. Какой-то мазил ухитрился запустить снаряд намного выше стен. Две ракеты ударили почти в основание стены. Под ногами прокатилось, словно бы небольшое землетрясение. Стены в тех местах пошли трещинами и начали оседать. Еще две ракеты поймали на щиты гвардейца Раджат. Бойцы лишь слегка пошатнулись, их щиты ослепительно полыхнули, визуально перекрыв даже облако взрывов, но выдержали. Эти ракеты никто и ничего не зацепили. Одну поймал на свой щит высокоранговый маг а Тара. не успел заметить, кто именно. Последняя ракета принесла больше всего жертв. Она угодила в самый край стены. С той части стены ударной волной снесло всех, включая обладателей полноцветных щитов. Бойцов, находившихся чуть подальше, посекла осколками и брызнувшими во все стороны кусками бетона. Сзади защелкали сухо выстрелы снайперов. Крайняя группа врагов, только что выстрелившая из ракетомета, за несколько секунд полегла в полном составе. Однако таких групп там было семь. Точнее, уже шесть. Нет, уже вновь семь. На смену выбывшим из леса выднурнула еще одна небольшая группа, тут же подхватившая пошатнувшийся на ноги ракетомет. А потом из леса показались основные силы противника. Отряды человек по 40-50 выбегали на открытое пространство один за другим. Каждый отряд обязательно тащил какое-то крупно габаритное оружие и ящики с боеприпасами к ним. Пулеметы, гранатометы, кое-где были даже снайперские винтовки с характерными длиннющими стволами и оптикой. Астарабадин наблюдал за ними со все возрастающим изумлением и продолжал считать отряды. Десять, двадцать, тридцать. Да там же тысячи людей! И конца, и края им не видно. Это что, война? Когда глава рода Дхармотара выбрался на поверхность, там уже кипел бой. Шквальный огонь и грохот огнестрела оглушал. В двух местах двойные стены внешнего периметра были пробиты насквозь. Еще в одном месте внутренняя стена осыпалась частично, и внешней стены за ней не было. Сбоку что-то чудило тяжелым черным дымом. В сквозных проломах стояли два самых сильных мага — Тадар и его старший сын Джамал. Щиты восьмого и седьмого ранга, соответственно, проломы перекрывали надежно. И это были, как ни странно, самые крепкие места периметра. Обычный бетон без стационарной магической защиты под ракетными ударами не устоит, в отличие от высокоранговых щитов. Наверху уцелевших стен уже полыхали магические щиты попроще. Бойцы работали привычными отрядами под прикрытием своих магов. Пять и семи пулеметных гнезд на этой стороне базы уцелели, и они тоже поддерживали отряды защитников короткими очередями. Главе рода потребовалось буквально пара секунд, чтобы оценить диспозицию изнутри. Как раз пока он бежал к стене. В следующее мгновение он уже взлетел на гребень внутренней стены и увидел нападавших. Вся растительность вокруг базы была вычищена почти на километр. примерно. Половину свободного пространства занимала чужая армия. Тысяч десять, двенадцать навскидку. Знаков различий на них не было, но и так понятно было, что со стороны свободных земель мог прийти в таком количестве. Только не пал. Враг был еще за пределами досягаемости стандартных магических атак этого мира, поэтому в сторону базы пока летели только пули. Защитники свои навыки неограниченной дальности плетения пока тоже не демонстрировали. Маги работали только со щитами. Для автоматного огня дистанция была еще великовата. Однако нападавших было столько, что даже неприцельные выстрелы со стены собирали свою жатву. Маги в рядах противника тоже были. Но и они то и дело падали под прицельным огнем пулеметов защитников. Самыми опасными... Прямо сейчас для базы были небольшие группы людей, возившихся с переносными ракетометами. Глава рода Дхармотара насчитал их семь штук, и все они располагались на самой границе леса. Туда даже пулеметы не доставали, а снайперы всех их просто не успеют перестрелять. Усилив свой голос плетением, глава рода Дхармотара рявкнул. «Прекратить огонь! Ставлю защитный периметр! Три! Два!» Все выстрелы со стороны защитников стихли. Один! В полуметре от внешней стены периметра полыхнул огромный щит. Он был выше бетонных стен буквально на метр, зато опоясывал укрепление полукольцом, насколько хватало взгляда. В следующий момент этот щит полыхнул от очередного попадания ракет. Стационарных установок здесь не было, враг притащил только переносные. Для щита девятого ранга это ерунда. Такой даже седьмой ранг выдержит. Другое дело, что магу седьмого ранга попросту не хватит сил растянуть свой щит на такую площадь. Да и восьмой ранг прикроет максимум полсотни метров. Бойцы и маги Дхармоттара привычно пригнулись за щитом. Фактически глава рода только что дал им стационарную магическую защиту, работать с которой все давно привыкли. «Работаем! Работаем!» Начали раздаваться со всех сторон голоса командиров групп. Стрельба возобновилась, но уже не была такой отчаянной и заполошной. Тут и там, поверх большого щита, начали мелькать единичные ручные щиты, которыми маги то и дело прикрывали неодаренных бойцов своих отрядов. Люди успокоились, видя неприступный щит головы рода и вошли в привычный ритм. Ранд! раздался голос рядом. Тадар! Кивнул глава рода Тхарматар, бросив взгляд на подоспевшего родича. Пока атака идет только с этой стороны, но я не исключаю флангового удара, сообщил командир базы. Рекомендую тебе отойти в центр и замкнуть защитное кольцо. Хорошо, согласился глава рода, а повести людей на три секунды периметр останется неприкрытым. Я орать я больше не буду. Понял, кивнул Тадар. Ориентировочно пять минут. — Следи за браслетом. Сигнал готовности — кнопка 1. — Договорились. Жду. Глава Рода Тхармоттара вновь перевел взгляд на накатывающую волну противника. — Это будет очень долгий день. Мы вылетели в центральный зал буквально через два поворота. Как ни крути, территория военной базы не была большой. Это было круглое абсолютно пустое помещение с множеством выходов. Мы остановились в самом его центре. Обихат, сформируй стабильный цветофункциональный шар, потребовал я. Стабильный значит годный к передаче другому человеку. Проще всего сделать плетение, которое ты удерживаешь и одновременно подпитываешь сам. Стабильное плетение сделать не намного сложнее, но нужны чуть-чуть другие действия в процессе его создания. Я не зря предупредил обихата заранее. Вдвоем, с полуслова понял меня он, втроем с кришаном. — ухмыльнулся я. — Как скажешь? — Кивнул Абихад. Сейчас нашей основной проблемой было время. Цветофункциональный шар не формируется мгновенно, это сложнейшее в исполнении плетение. Его знали и понимали все маги нашего мира, но далеко не каждый был способен сделать его своими руками. Слишком ювелирное владение своей силой для этого требовалось. Повезло, что мы все трое могли его реализовать. Быстрее всех из нас сформировал цветофункциональный шар, как ни странно, Абихат. Но даже ему на два цветофункциональных шара потребовался бы почти час. Сейчас это непозволительная роскошь, и значит, нам придется рискнуть. Я, Шанкара и Кришан. Такой будет наша тройка сегодня. Абихат останется за бортом, потому что он самый слабый маг из нас троих. Его отсутствие будет наименее критичным, по крайней мере, я на это надеюсь. Плюс к тому я знал, какой вклад в оборону базы нужен с моей стороны. Защита, запитанная от древнего объекта. Да, здесь нет стационарной магической защиты периметра, как это было на моих родовых землях. Зато наверху уже наверняка стоит защитный купол мага 9 ранга. Если защите для ориентира и в качестве первоначального топлива нужна магическая сила, то щита мага девятого ранга ей хватит с лихвой. Глава рода обещал нам несколько часов. И моя задача — использовать это время с толком. Даже силы мага девятого ранга не безграничны.